Вещие сны с отсрочкой. Оля. Следующий год был насыщенным. Мы с Сашей нашли замечательного доктора и жили от приема до приема. Скрининг не выявил отклонений. Потом рухнул гемоглобин, и я пила и колола препараты железа, фолиевую кислоту и еще много нужного для малыша. Потом был промежуток до следующего скрининга. Там мы просто жили. Мы не обсуждали, как многие семейные пары, размеры плода по календарю или какие органы и системы у него уже сформировались к сегодняшнему дню. Было ужасно даже начать мечтать о нем, ведь все могло закончиться в любой момент. Мы знали, что эта беременность чудо, а на нее нельзя слишком пристально смотреть. Поэтому о малыше мы совсем не говорили только о моем самочувствии, показателях тестов и исследований. Саша рассказывал, что происходит у него на работе, какие перестановки, происшествия, нововведения. И я рассказывала о написанных сюжетах, идеях по благоустройству сада и словах гинеколога. Мы просто жили, берегли друг друга, доставляли радость и не смотрели на чудо даже одним глазком. Даже когда живот стал необъятных размеров и по нему ходили волнами локти, коленки нашего крохи. Просто любовались и все. И вот так незаметно день за днем наше чудо стало Екатериной Александровной Серегиной весом 3300 и ростом 53 сантиметра. На выписку из роддома прилетело все семейство Иволгиных, пасынок Саши Денис со своей Настей, Виктор и Петр с женами, и даже Соболев подручку с Орлянской, которая выглядела одновременно великолепно и смущенно, словно школьница. Катюша подрастала, радовала нас своими успехами, она уже ползала, пыталась встать, пересыпала крупные шарики из одной кастрюли в другую и так радовалась, когда встречалась с нами глазами, что мы сразу же забывали, что делали и куда до этого шли. Саша стал самым лучшим отцом на свете, он помогал купать, кормить, вставал ночью и менял памперсы. Возился с Катюшей с такой радостью, что иногда даже хотелось поревновать. Но не к дочери же. Мне не о чем было жалеть. Моя семья была счастлива. Саша светился любовью и наполнял меня ею в прямом и переносном смысле. Я не раз радовалась идеальной звукоизоляции в доме. Даже когда Катюша спала, мы могли не сдерживаться и ласкать друг друга. Я хорошо себя чувствовала, но в декабре, как обычно, проходило полное плановое обследование. Так называемый медицинский чекап. Врачебный осмотр и анализы, чтобы не пропустить ничего критичного. Разумеется, к моему самому любимому гинекологу на свете. Разумеется, к моему самому любимому гинекологу на свете тоже пришла. Рассказывала ей про Катюшу, показывала фотографии, сказала, что уровень влечения остался прежним и чувствительность вернулась полностью. Выделений нет. Месячные не пришли пока, так бывает, возраст уже не молодой. Кормлю грудью, молока маловато, поэтому докармливаю смесью. Татьяна Сергеевна слушала, задавала вопросы, а сама осматривала, брала маски, взвешивала, вводила датчика музеи. Настоящий профессионал. «Татьяна Сергеевна, все хорошо, спасибо вам. Вы нам так помогли с Катюшей. Радуемся нашей славной девочке. Только одна мысль никак не дает мне покоя. Мне всегда снятся вещи и сны. Я и Полю видела заранее. И Саша мне в реанимации приснился. И что же сейчас не сбылось? Мальчик! Он мне года два как снился. темненький с голубыми глазами. Ручки тянул ко мне. Я его отлично запомнила. Родилась Катюша. Надо же, первый раз в жизни сон не сбылся. «Почему же не сбылся?» «Татьяна Сергеевна, потому что снился мне мальчик, но у нас с Сашей девочка. Пропали, наверное, мои способности к вещам снам». «Да нет, все в порядке с ними. Просто первая у вас девочка, а второй будет мальчик». «Ох, Татьяна Сергеевна, шутите! Катина рождение для нас чудо! Мне уже 40, после онкологии, 5 лет бесплодия. Других детей у нас, конечно, уже не будет. Интересное дело. А этого куда денете, Ольга Николаевна?» И доктор переключила изображение аппарата УЗИ на плазму на стене. «Видно, конечно, плоховато, но, сдается мне, что там парень». Очень уж выразительные признаки у него, выдающиеся, я бы сказала. Доктор показывала курсором на светлое пятнышко в темном окошечке на экране. И я никак не могла поверить, что чудеса в нашей семье продолжаются. И мне кажется, что это не последняя радость в нашей семье, хотя и совершенно неожиданная. Правильно говорил Аркадий, что я рожу, когда захочу, а с Сашей я хочу Всегда.